Битва при Малых Антилах В середине января бывший Сан-Хуан пришла португальская каравелла. Получив соответствующие указания из столицы, администратор острова Легат Паткалов принял капитана каравеллы в своей резиденции с должным уважением. В качестве причины прибытия капитан указал шторм, внесший корабль с прямого пути Португальскую Америку, а также необходимость ремонта поврежденного такелажа, К тому же он якобы считал, что Сан-Хуан по-прежнему принадлежит Испании. Патькалов, зная, что в последнее время на всей Антильской дуге штормов не фиксировали, совершенно резонно предположил, что Каравелла пришла с разведывательными, а точнее со шпионскими целями. Экипажу на берег сходить запретили, но помощь в ремонте оказали, а также снабдили припасами и водой. Не бесплатно, разумеется. Администратор проинформировал капитана, что единственный открытый для захода иностранных судов порт республики находится на острове Гренадок. Предложил ему на обратном пути зайти туда, чтобы взять на борт кое-какие товары для перепродажи в Европе. Совнарком решил что товары, произведенные в республике, прежде всего сахар, целесообразно продавать не только через немцев, но и через португальцев. В договоре с немцами об их эксклюзивных торговых правах речь шла только о промышленных товарах. Сельхозтовары в договоре не упоминались, а привязать к республике еще и Португалию было целесообразно. В качестве ответной любезности капитан рассказал, что в портах Испании накапливаются крупные корабли, которые вооружаются огромными пушками. Корабли предназначаются для участия в крестовом походе против республики. По слухам, в портах накопилось уже около сотни кораблей, и для них готовятся крупные десантные силы. Капитан предположил, что эта эскадра, названная Великой Армадой, возможно, уже выступила в поход. И Он ведь добирался до Сан-Хуана, почти полтора месяца, с заходом на Канарские острова. В заключение капитан Карвелы поинтересовался, а нельзя ли приобрести в республике чудодейственное лекарство от малярии, которое по бешеным ценам продают в Европе немецкие купцы. Тем самым полностью подтвердил подозрение подкалова о преднамеренном заходе в Сан-Хуан. После консультации по радио с наркомом Ванешторга Администратор предложил капитану провести переговоры на эту тему с торговыми представителями Республики на Гренаде. Через неделю в Красногорск на Гренаде пришла из Европы пара немецких галеонов. Их капитаны рассказали, что в первой половине ноября из немецких портов в Испанию вышли 14 крупных кораблей, снаряженных католическими и германскими княжествами для участия в крестовом походе императора Карла V. Перекинув продолжительность перехода кораблей из Германии в Испанию и время на переход через Атлантику, а также взяв в расчет то, что держать на содержании такие крупные силы в портах Испанской короне совершенно невыгодно, генштаб оценил дату прибытия армады в Вест-Индию к концу января-середины февраля. Сочли! Совершенно очевидным, что корабли-армады будут накапливаться после перехода либо на Барбадосе, либо в одной из бухт на побережье Америки, восточнее Тринидада. После перехода кораблям потребуется ремонт и пополнение припасов. В качестве приоритетных целей армады предположили либо Тринидад, либо Крым, либо оба острова сразу. Генштаб разработал план оборонительной операции. За прошедшее с начала блокады Новой Испании время флот республики перехватил 18 кораблей. Из них пять утопил и 13 отконвоировал в порты. Ввиду угрозы нападения с операцией блокада было решено снять большую часть сил. В проливах в Флоридском и Наветренном оставили на дежурстве по одной шхуне. Каждую из них поддерживали по два патрульных катера проливах Мона и проливах восточной Пуэрто-Рико оставили по одной каравели с катерами. В океане восточной Малой Антильской гряды от Материка до Мартиники решено было развернуть три оборонительных рубежа. Рубежи прикрывали важнейшие владения республики Тринидад, Гренаду, Крым и Сахалин. Внешний рубеж проходил на удалении Стаморских миль от Антильских островов, но начинался на Материке от самого восточного рукава Дельты Оренока, проходил через остров Барбадос и доканчивался на острове Мартиника. На нем патрулировали четыре старых сторожевика и два новых, Александр Невский и Дмитрий Донской, введенных в строй в середине января. В качестве ходовых испытаний им сразу выпала патрульная служба. Впрочем, корабли этого типа были уже хорошо освоены верфью, и неприятностей от них не ожидалось. Сторжевики ходили по маршруту длиной 460 миль, на дистанции 60 миль друг за другом. На удалении 50 миль от гряды по второму рубежу двигались два крейсера. Ежедневно с утра, если позволяла погода, они выпускали в патруль два гидросамолета. На третьей оборонительной линии, на удалении 20 миль от островов, ходили 10 патрульных катеров летали три самолета к 1 Все рейсовые галеоны также стали ходить по этой линии. В случае обнаружения армады сторожевики должны были пропустить испанцев ко второй линии, а затем атаковать их вместе с крейсерами. Если испанцы сумеют незамеченными пробраться до второй линии, то сражение предполагалось сдать всеми силами флота на третьей линии. Высадки противникам десантов на острова Генштаб рассчитывал не допустить, и тем не менее гарнизоны на Тринидаде усилили пятью проверенными в боях гвардейскими батальонами. В Крым перебросили три таких батальона. Все батальоны были полностью экипированы по Новым Штатам, со стрелковыми отделениями в ротах и пулеметными взводами в батальонах. 15 января подготовка к сражению была завершена. Флот И сухопутные войска республики были уверены в своих силах и намеревались уничтожить испанскую великую армаду точно так же, как два года назад разгромили непобедимую армаду новой Испании. 2 по 10 января из портов Испании вышли 8 эскадр, каждая по 9-10 вимпелов, Новейшие красавцы галеоны испанской постройки под измещением по 1000 тонн несли по 20 невиданных ранее орудий, названных королевским пушкарем Жуаном Гутересом единорогами. Отлитые из чугуна Длинные пушки металлик чугунные ядра почти на полторы морских мили. На испытаниях двойным зарядом пушки на предельном угле возвышения металл ядра на милю и три четверти. Правда, каждую четвертую пушку при этом разрывала. Зато при стрельбе нормальным зарядом можно было ничего не опасаться. До при выстреле относила Лафет с пушкой на несколько пассов назад и на полпасу вверх по специально построенному наклонному слипу. Затем пушка под собственным весом откатывалась в исходную позицию. Из-за такого отката и большой длины пушек даже на таком крупном галеоне удалось установить только по 8 пушек на борт, и еще по две пушки на носу и на корме, всего 20 пушек на корабль. Галеоны голландской и итальянской постройки были поменьше, поэтому на носу и на корме наставили обычные пушки, а новые только по бортам. Весь путь до Канарских островов гранд-адмирал армады Диего Фернандес до Кордова размышлял над утвержденным императором планом атаки на Республику Пришельцев. После перехода через Атлантику все эскадры армады должны были собраться в остров Барбадос для ремонта, пополнения, припасов и перегруппировки. По последним сведениям, поступившим из Новой Испании, пришельцы захватили Гаити и Кубу, однако Барбатов пока остался свободным. Там имелся испанский форт, предназначенный для оказания помощи кораблям, потрепанным бурями при переходе через океан. Однако скорость, с которой пришельцы захватывали острова, заставила гранд-адмирал опасаться, что за время на которой неизбежно запаздывали вести из нового света, пришельцы могли захватить и Барбадос. В форту гранде канария на Канарских островах, куда армада дошла перед переходом через океан, Диего Фернандес собрал совет адмиралов всех эскадр. После жаркой дискуссии совет решил назначить пунктом сбора после перехода через океан не Барбадос, а устье реки Барима на побережье Америки, в 150 милях восточнее Тринидада. Обширный залив, в который впадала река, позволял свободно разместить все корабли Армады. Никаких сведений о попытках пришельцев закрепиться на материке в Испанию не поступало, поэтому совет решил, что до устья Баримы пришельцы свои жадные лапы точно не дотянут. В то же время... Из этого залива эскадры при попутном ветре за двое-трое суток доберутся до важнейших баз пришельцев на Тринидаде и Бекии. Эскадры вышли в трансокеанский поход одна за другой с интервалом в полдня. Погода благоприятствовала. За 40-44 дня устойчивый попутный пассат перегнал корабли к побережью Америки. И гранд адмирал приказал адмиралам выходить к материку исключительно восточнее Баримы, чтобы случайно не столкнуться с кораблями пришельцев. К 20 января 1542 года все эскадры собрались в устье реки. Еще неделю заняли ремонтные работы и пополнение припасов. На Совете Армады Фернандес переформировал эскадры. От национального состава эскадр в котором армада вышла из Испании, он отказался. В четыре эскадры вошли 36 построенных на верфях Испании новейших Галеона, две эскадры по 12 кораблей и две по 6 кораблей. На две большие эскадры перевели все подразделения пехоты со всех кораблей. На кораблях стало тесно, но трехсуточный переход экипажи должны были выдержать. В две эскадры из 7 и 8 кораблей вошли самые Малые галеоны под измещением по 500-600 тонн, в основном итальянской и французской постройки. Эти корабли несли по 14 новых пушек. Четыре эскадры сформировали из галеонов среднего размера по 700-800 тонн, в основном голландской постройки. Каждый из семи кораблей этих эскадр имел по 16 новых орудий. По разработанному лично гранд адмиралом Плану Идущие в первом эшелоне 8 эскадр должны одновременно с разных направлений атаковать острова Тринидад и Бекия, причем пять эскадр имели в Бекию, а три эскадры — Тринидат. Атака должна идти с восточного направления, используя попутный пассат. Когда флот пришельцев вступит в бой с передовыми эскадрами, две большие эскадры с дистантом, идущие вторым эшелоном, Беспрепятственно пройдут к островам и высадят десант. Первая эскадра с десантом должна пройти проливом Змея и атаковать базу пришельцев на Тринидаде, на которой они добывают черное земляное масло. Вторая десантная эскадра должна, не ввязываясь зимой с юга, подойти к беки и высадить десант. Все корабли эскадр, встав на якорь у берега, должны высадить экипажи на берег, оставив на борту только караулы. Экипажи кораблей должны принять участие в нападении на крепости пришельцев вместе с десантом. Корабли передовых эскадр, которым удастся пробиться к берегу, тоже должны высадить свои экипажи и вступить в бой на суше. На артиллерийской дуэли с береговыми орудиями пришельцев капитаны кораблей должны по возможности избегать. Епископы Исидор и Лас-Касас лично объехали все корабли и на каждом отслужили молебен о дровании победы христолюбивому воинству. Корабельные священники причастили моряков и пехотинцев. 8, 9 и 10 февраля эскадры вышли из бухты Барима. Все адмиралы эскадр получили письменные приказы командующего армадой, в которых их действия расписывались по часам. Добойдя Антильские острова с востока по широкой дуге на ударении 150 миль от них, к вечеру 11 февраля эскадры вышли на исходные позиции для атаки и с наступлением ночи легли на боевые курсы. Атаковать острова захватчиков они должны были на рассвете 13 февраля. Погоды стояли прекраснее. Давным-давно закончился сезон дождей. Серый посад гнал над океаном редкие кучевые облака. Только что вылезший из океана солнце сияло. Океан, как ему и положено, сверкал. В адмирал Ушаков нес патрульную службу к в цепи сторожевиков у самого побережья Америки. Сейчас он отошел от берега почти на 60 миль и, согласно диспозиции, командир корабля Старлей Лукошкин ожидал поступления команды с ГКП на разворот. Год назад, примерно в этих же местах, тогда еще зеленый экипаж Ушакова разгромил испанскую эскадру, захватив в плен флагманский корабль вместе с адмиралом. Тогда весь консостав повысили в званиях, а испанцев и туземцев наградили орденами и медалями. Остроплённая командиром команда жаждала первой обнаружить испанский флот, появление которого ожидало командование. В том, что испанцам удастся, как и в прошлый раз, надрать задницу, никто не сомневался. Хотя командование и предупредило о возможном наличии у испанцев новых дальнобойных пушек. Артиллерист Григорьев, произведенный после боя при Топага в лейтенанты, уверял, Что новые испанские пушки для Ушакова опасности не представляют, поскольку большую дальность они дают только с большим возвышением ствола, а нормальных прицельных приспособлений у современных пушек нет. От слова совсем. Если только не подойти к испанцам на полмили, тогда полным бортовым залпом, может быть, и попадут. Один раз. Чисто случайно. Впрочем, подходить к аборигенам ближе, чем на мире. Никто и не собирался. На мостике задвенел телефон. Взявший трубку с торпом Фернандес, получивший за тот бой медаль за боевые заслуги, услышал доклад сигнальщика из Вороньего гнезда. Наблюдаю паруса слева тридцать по курсу. Не колебляясь, Фернандес приказал пробить боевую тревогу. Появившийся на мостике Лукошкин, переговорив с сигнальщиком, приказал дать полный ход и прошел в радиорубку связался с ГКП и доложил, что наблюдает в 15 милях неизвестное количество кораблей, идущих под всеми парусами. Ушаков шел против пассата под машинами, поэтому полный ход в дал быстро. Через час дистанция до неизвестных кораблей сократилась до 10 миль, и Лукошкин смог доложить в ГКП, что обнаружил эскадру из семи галеонов, идущих курсом на Тринидад с эскадрой Ушакова. Пока не заметили, ГКП проинформировал, что в северо-востоку от Крыма сторожевик Нахимов тоже обнаружил эскадру из восьми кораблей. Еще через час до колонны кораблей осталось 5 миль. Испанцы, наконец, заметили Ушакова. Колонна повернула влево на пересечку курсу сторожевика, явно намереваясь подставить его под бортовой залп. Сомнения в принадлежности кораблей отпали. Это явно был противник. В «Трехмире» удалось разглядеть корабли в подробностях, включая флаги. Семь галеонов, водоизмещение по 6-7 сотен тонн, шли плотной криваторной колонной и хорошо держали строй. ГКП приказал уничтожить эскадру. Флагмана попытаться захватить. ГКП проинформировал, что Макаров обнаружил в Сахалина третью эскадру, идущую курсом на Крым. На всех кораблях и во всех гарнизонах республики объявлена боевая тревога. Командование ГКП сделало вывод, что испанцы раздробили армаду на неизвестное количество эскадр и решили атаковать с разных направлений. Исходя из оценочного количества кораблей в армаде и количества кораблей в обнаруженных эскадрах, командование оценило общее количество эскадр в 10-12 штук. Поскольку на момент обнаружения все три испанские эскадры уже миновали первый рубеж, ГКП предположил, что другие испанские эскадры миновали рубеж незамеченными и приказал остальным трем сторожевикам отходить на второй рубеж, заполняя промежутки между крейсерами Своров и Кутузов. Нахимов и Макаров получили приказ уничтожить обнаруженные ими эскадры. Ушакову... Отменили приказ о захвате флагмана. После уничтожения противника все три сторожевика, не тратя времени на спасение испанцев, тоже должны были отойти на второй рубеж. Лукошкин приказал поворот вправо на борт, намереваясь пристроиться в кильватор к раннему мотолоту противника и без помех расстрелять их по одиночке. Доценив маневр Русакова, флагман испанцев тоже начал крутой поворот вправо пытаясь уже же поставить сторожевик под бортовой залп передовых кораблей. Поскольку маневренность пару своих кораблей не шла ни в какое сравнение с маневренностью Ушакова, Лукошкин легко парировал маневр, сместившись левее кельватора, элеватору, соствурив испанский корабль с флагманом. Испанцы по-прежнему шли плотной колонной, дисциплинированно выдерживали интервал в один кабельтов, Расстояние до концового корабля сократилось до мили. Зная, что корабельные пушки испанцев ранее стреляли максимум на 7-8 кабельтов, а также учитывая информацию генштаба об их новых дальнобойных пушах, подходить ближе Лукошкин не стал и приказал открыть огонь. Григорьев проверил прицел, дождался постановки корабля на ровный киль и лично дернул спуск носовой 90-мм ровки. И оставив прицел, лейтенант навел на испанца подзорную трубу. Всплеск встал правее и чуть ближе. Двухбальная волна слегка качала корабль. Третьим выстрелом расчет поразил цель. Снаряженный трутилом снаряд пробил борт и вызвал взрыв пороха в кормовой батарее. Всю верхнюю часть кормовой настройки Галеона снесло, все мачты рухнули. Следующие два снаряда разворотили корму галеона на уровне ватерлинии. Лукошкин задробил стрельбу и приказал повернуть еще левее, чтобы обогнуть тонущий галеон и подставить под выстрел следующий корабль. Однако, когда сторожевик вышел на траверс, глубоко осевшего кормой концевого галеона, его борт окутался дымом. Через три секунды долетел грохот залпа. Позади ушакова Встали шесть флесков. Причем все ядра дали большой перелет. К счастью, наклонившаяся к корме палуба Галеона не дала возможности канонирам точно прицелиться. Командир решил увеличить дистанцию от колонны противника до полутора миль. Григорьеву приказал обстрелять тонущий Галеон из кормовой трехдюймовки в сектор стрельбы, которой он уже вошел. Через шесть выстрелов Галеон скрылся под водой. К следующему кораблю вбили в корму шесть снарядов, пока его батарейная палуба не ушла под воду, и только потом Ушаков стал его обходить. Доставшиеся испанские корабли бросили струйки льватора и начали хаотично поворачивать вправо и влево, стремясь развернуться бортом к сторожевику. Пятый в строю корабль, до которого оставалось полторы мили, Успел развернуться первым и тут же дал по Ушакову бортовой залп. Всплески сильно разнесло по целику, но одно из ядер упало в полусотни метров прямо по курсу. Лукошкин сделал очевидный вывод, что новые испанские пушки бьют на полторы мили. Взяв трубку, приказал радисту передать сообщение об этом в ГКП. Корабль, между тем, продолжал удаляться от скоплений испанских кораблей. Набрав дистанцию 2 мили, Ушаков принесся описывать циркуляцию вокруг испанцев. Имея скорость 12 узлов против максимум 4 узлов у испанцев, это было нетрудно. Григорьев распределил цели, и оба орудия открыли огонь по галеонам. Через час от 8 галеонов остались только плавающие обломки и три десятка шлюпок. Стрельба испанцев показала, что полторы мили предельно дальность их пушек, но точность при такой дальности, как и предсказывал Григорьев, оказалась ни к черту. Среднее отклонение порядка полукабельтова. Приказав Фернандосу поточнее определить координаты шлюпок, Лукошкин полным ходом двинул корабль в точку на второй линии, указанную в ГКП. Вечером этого дня на подходе ко второму рубежу сторожевик Нахимов перехватил еще одну эскадру из шести крупных галеонов, шедших к Крыму. Прямо на крейсер Кутузов, двигавшийся по второй линии восточнее Крыма, вышла еще одна эскадра из семи галеонов. Сторожевик Макаров, выдвигаясь на вторую линию, настиг эскадру из семи галеонов, двигавшихся к Крыму с юго-востока. Все эти эскадры пытались пробиться к Крыму и были успешно потоплены до наступления темноты. Корабли республики повреждений не получили. Крейсер Суворов тоже перехватил восточнее Тринидада эскадру из восьми малых галеонов и пустил их на дно. И, наконец, гидросамолет Суворова обнаружил северо-восточнее Тринидада эскадру из семи галеонов и навел на нее сторожевик Казарский, находившийся в 20 милях севернее. В вечерних сумерках Казарский настиг эту эскадру и закончил ее уничтожение уже при свете горящих галеонов. Вечером ГКП подвел итоги дня. На дальних поступах к Крыму было уничтожено 5 эскадр из 33 кораблей, на поступах к Тринидаду три эскадра из 22 кораблей. Неизвестно, где болтались не обнаруженными еще от 2 до 4 эскадр. Все корабли флота. Получили приказ подойти на ближние подступы к Крыму и Тринидаду. Ночь, к сожалению, была безлунной, хотя и ясной. За полтора часа до рассвета сторожевой катер «Альбатрус-27» обнаружил в трех милях к югу от Крыма очередную испанскую эскадру. Испанцы шли к острову в полуветра поэтому имели ход не более двух узлов. Катерники смело в соперевои. Альбатрос часто частым огремность своей своей сорокопятки нанес головному тысячетонному галеону повреждения, несовместимые с жизнью, при этом активно маневрируя и уклоняясь от ответного огня. Встретив противодействия шедшие к колонны испанцы начали перестраиваться в пеленг, растягиваясь на правый фланг. Пограничники уже открыли огонь по второму галеону, когда к избиению испанцев присоединился сторожевик Макаров. Еще через полчаса в дело вступил сторожевик Нахимов. Учитывая близость берега и поставленную командованием задачу не допустить высадки противника на остров для увеличения эффективности огня, сторожевики сблизились с противником на мелю и, подсветив противника бортовыми прожекторами, открыли огонь. В неверном свете... Горящего галеона, подожженного альбатросом, артиллеристы и стражевиков развили максимальную скорострельность. Испанцев слепил свет прожекторов, но они отвечали полными бортовыми залпами. Макаров получил два попадания калеными чугунными ядрами, а Анахимов — одно попадание, пробившее деревянные борта. К счастью, повреждений жизненно важных узлов и пожаров удалось избежать. Сторожевики утопили три и подожгли еще два галлеона, но шесть кораблей продолжали двигаться к берегу. Когда передовым испанцам осталось до берега полторы мили, в дело вступила береговая пушка с южной арт-позиции. Яркий луч мощного электродугового прожектора прорезал предрассветную мглу. Расположенная на вершине холма штатная трехдюймовка Сумартик, По дальности и точности стрельбы существенно превосходило пушки собственного производства, установленные на кораблях. Артиллеристы арт утопили два и подожгли еще два галеона. В тонущих галеонов испанцы спускали шлюпки. Остальные галеоны упорно двигались к берегу, доправляясь к пляжу на южном берегу острова. Когда до берега испанцам осталась одна миля, Открыли огонь две старых гладкоствольных 90 миллиметровых пушки береговой обороны. Все галеоны уже пылали, но продолжали идти к берегу. Уже на рассвете три поврежденных галеона сумели выбросить Цанамель в районе строящихся заводских корпусов. Под непрерывным артогнем по зачатшую к берегу Нахимова и Макарова Огнем пушек и минометом береговых батарей, с галеонов на берег высадились густые толпы испанцев. Вскоре подошедший к месту боя крейсер Кутузов разнес корпуса галеонов щепки. Сторожевики расстреляли все шлюпки. Южную конечность острова оборонял батареон гвардейцев. В недостроенных цехах химического кирпичного заводов и завода боеприпасов заняли оборону три роты гвардейцев. Четвертая рота усилила оборону лагеря военнопленных, занятых на строительстве заворов. На работы пленных не выводили. Еще одна рота обороняла южную арт и береговые батареи. К месту высадки по кольцевой дороге подтянули два броневика, которые встретили испанцев плотным пулеметным огнем. Когда первые лучи восходящего солнца коснулись верхушек холмов, Весь пляж угоревших корпусов галеонов был усеян трупами испанцев. Второй батареон гвардии выдвинулся из центральной части острова и заблокировал южную оконечность, образовав по холмам плотную цепь между верфью и научными лабораториями. Деморализованные ураганным пулеметным и артиллерийским огнем, испанцы просочились между заводскими корпусами Поросся лесом, холмы за пляжем. Они оказались заперты на клочке суши размером полтора квадратных километра. По команде с ГКП крейсер обошел южную конечность острова и встал у ее северного берега. У южного берега остались два сторожевика. Главком Сокольский, подъехав на броневике к холмам, через рупор предложил спрятавшимся в лесу испанцам Спускаться и выходить на дорогу без оружия, с поднятыми руками. Через оговоренную четверть часа испанцы не сдались. Главконсберговой батареи создался по телефону с ГКП. Крейсер и сторожевики обстреляли холмы осколочными снарядами. Выпустили по пяток снарядов на орудие. С двух сторон холмы простреливались полностью. После обстрела на дороге появилась толпа безоружных испанцев. Многие были ранены. На острове в плен взяли всего две сотни. Еще пять сотен, уцепившихся за обломки испанцев, было вели в море, в берегах. Допрос пленных показал, что на 12 галенах было полторы тысячи моряков и две с половиной тысячи пехотинцев. Мало кто из них умел плавать, поэтому спасшихся оказалось мало. Атаку на Крым, Флоты и армия республики отбили. Позднее при разборе сражения в генштабе выяснилось, что штабисты недооценили испанцев. Генштаб предположил, что все силы армады будут действовать одним эшелоном. Исходя из этого, после уничтожения восьми эскадр на первом и втором рубежах, весь флот отвели флотную к островам. В результате, второй эшелон армады из десанта беспрепятственно дошел до Крыма и Тринидада. Причем, Цепь кораблей охранения на третьем рубеже эскадры прошли ночью и были обнаружены уже у самых берегов. Если бы не действия береговой артиллерии, испанцы смогли бы высадиться в Крыму крупными силами. У Тринидада события разворачивались гораздо драматичнее. Лейтенант Угольников был расстроен. Командование дивизиона пограничных катеров Тринидада Отредил Альбатрос один дежурить в пролив Змея. Угольников считал практически невозможным, что испанцы пройдут через развернутую в двадцати милях восточнее Тринидада оборонительную линию, по которой ходили три сторожевых корабля и три пограничных катера. Шесть кораблей на 140 миль линии создавали достаточно частую гребенку, просочиться через которую незамеченной Испанской эскадрой было нереально, но следовательно и принять участие в разгроме испанцев альбатрос один не светило. На рассвет застал катер в восточной части пролива. Едва восходящее солнце осветило берег материка, сигнальщик доложил, что наблюдает на юго-западе, на фоне берега что-то белое, похожее на паруса. Приглядевшись в позорную трубу, угольников действительно обнаружил, Вдалеке, миле в 15 белую полоску, похожую на ряд состворившихся белых парусов. Обнаруженные корабли уже далеко углубились в пролив Змея. Очевидно, катер «Альбатрос-3», патрулировавший ухода в пролив, не заметил испанцев в ночной тьме на фоне материкового берега. «Альбатрос-1», в отличие от всех других «Альбатросов», кроме «Второго», имел силовую установку из двух моторов «ГАЗ-А» а не два паровых двигателя. Заметно меньшая мощность моторов частично компенсировалась их существенно меньшим весом. К тому же бензиновые двигатели легко и быстро меняли число оборотов, что облегчало маневрирование. Угольников скомандовал в машинной деревне полный ход и взял курс на паруса. Радисту приказал доложить Сталинград, командиру дивизиона, об обнаружении в проливе неизвестного количества парусных кораблей. Двигатели натужно загудели, и катер, разбрасывая обои бортов длинные усы волн, устремился с максимальной скоростью — 11 узлов до гонку за парусниками. Командир дивизиона ретранслировал доклад Угольникова в ГКП. «Альбатрос-3» и «Сорожевик Ушаков», патрулировавшие восточнее Тринидада, получили приказ полным ходом идти на помощь «Альбатрос-1». Штурман катера испанец Иглесиас, прикинув вероятную скорость идущих по ветру парусников в четыре узла, доложил, что догнать их удастся только через два часа на входе в самую узкую часть пролива. Через полтора часа расстояние сократилось до четырех миль, и угольников смог сосчитать корабли. Двенадцать крупных четырехмачтовых галевонов шли плотной к колонной под всеми парусами В полный ветер. Всякие сомнения отпали. Это могли быть только испанцы. ГКП предупредил всех командиров кораблей, что испанцы имеют на борту 10-дюймовые пушки, бьющие на полторы мили. Для маленького 50-тонного катера попадание даже одного чугунного ядра диаметром 10 дюймов могло стать фатальным. Альватрос один быстро настигал колонну, Угольников решил пристроиться в кильватор по среднему мотелоту и бить его в корму. Сорокопятка катера местного производства стреляла максимум на 2 мили, то есть дистанция в полторы мили для нее была близка к предельной. Поэтому для увеличения эффективности стрельбы следовало подойти к противнику поближе, не подставляясь, однако, под бортовые залпы. Кормовую батарею Галеона, состоящую всего из пары пушек, Летерант надеялся быстро вывести из строя. Из дистанции полторы мили катер открыл огонь. Четвертый фугасный снаряд угодил в высокую корму Галеона. Затем попадания последовали одно за другим. Галеон ответил залпом из двух кормовых орудий. Оба ядра упали не ближе Кабельтова. Приглядевшись к корме Галеона в подзорную трубу, Угольников сделал вывод, что фугасные снаряды Обшивку корабля не пробивает. Позднее выяснилось, что испанцы на новых галеонах увеличили толщину дубовых бортов до полуметра. На такой дистанции снаряды 45-ки уже теряли скорость и не пробивали борт. Сравнительно слабый заряд тротила тоже не помогал. Угольников решил отстреляться по такелажу и дал команду перейти на осколочные снаряды. Учитывая, что на перезарядку испанцев уйдет не менее четверти часа, лейтенант приказал в дать полный ход. непрерывно стреляя, катер пошел на сближение. Через семь минут расстояние до испанца сократилось до полумили. В дело снова пошли фугасные снаряды. Наконец, очередной снаряд то ли пробил борт, то ли попал в орудийный порт. факт тот, что рванул порох на кормовой батарее. Галеон вывалился из кильватора вправо, очевидно, на нем повредило рулевое управление. Угольников сделал резкий поворот влево, стремясь разорвать дистанцию. Гранд-адмирал Армады Диего Фернандес де Крудова, маркиз де Гуадалоскар, был настроен оптимистично. Похоже, ему удалось обмануть дьявольских пришельцев. Внимательно изучив все донесения вице-короля и погибшего в борьбе с отродьями сатаны губернатора Антийских островов, он был весьма далек от того, чтобы недооценивать мощь оружия пришельцев. Первый эшелон, 8 эскадр, 55 крупных галеонов, он заранее списал в потери. Очень повезет, если хотя бы отдельным кораблям из этих эскадр удастся прорваться к Тринидаду и беки Даже на вторую десантную эскадру, отправленную во втором эшелоне к беки он не слишком надеялся. Но он был твердо уверен, что восемь эскадр первого эшелона свяжут боем корабли пришельцев, пять эскадр из восьми он направил к Беки чтобы убедить командование пришельцев, что главный удар наносится именно на Бекию, а на Триндад вспомогательный. Если же второй десантной эскадре удастся высадить сухопутные силы на Бекии, флот пришельцев будет еще сильнее привязан к этому острову, вплоть до полного уничтожения десанта. Гранд-адмирал знал, что на Бекии гарнизон состоит из пришельцев, и никаких надежд на то, что десант... Даже если удастся высадить все четыре тысячи солдат и матросов, Сворот держать победу над пришельцами не испытывал. Своим дьявольским оружием пришельцы истревят десант, но это потребует некоторого времени. Сам же гранд-адмирал решил возглавить первую десантную эскадру. По донесениям из новой Испании на Тринидаде гарнизон пришельцев насчитывал всего 2-3 десятка бойцов. А все остальные индейцы. Туземцев адмирал Забойцов не считал. Он был совершенно уверен, что 4 тысячи испанцев без труда разгорят и 40 тысяч туземцев, а на Тринидаде их могло быть максимум 3-4 тысячи. На этом и строил Его Фернандес свой план Десантная эскадра должна была подойти к крепости пришельцев на берегу залива пария высадить десант на берег, а потом одновременно с сушей с моря атаковать и взять штурмом крепость пришельцев. После штурма адмирал рассчитывал восстановить укрепление крепости и разместить на ее стенах полторы сотни дальнобойных морских пушек и три сотни легких полевых. Из расходов запасы земляного масла корабли пришельцев обязаны будут атаковать крепость. Было точно известно что без этого масла их корабли ходить не могут. Размещенные на суше в укрытиях новейшие пушки уничтожат корабли пришельцев. Всем известно, что одна пушка в береговой крепости стоит пяти таких же пушек на кораблях. Сухопутный штурм, который предпримут пришельцы совместно с индейцами, адмирал надеялся отбить, используя три сотни полевых пушек, привезенных на кораблях. В десанте были собраны Отборные бойцы и командиры Испании, без масла уцелевшие корабли пришельцев, встанут на прикол. Вернув морские пушки на галеоны можно будет атаковать и главную базу пришельцев на беки. Маркиз был, без сомнения, самым опытным флотоводцем Испании. И теперь он был совершенно уверен, что его эскадре удалось уйти от флота пришельцев. После рассвета прошло уже три часа, а корабли пришельцев не появились. Моряки эскадр первого эшелона пожертвовали собой не зря. Стоя на высоком юте вместе с епископом Ласкасосом, капитан флагмана Гранд-Адмирал любовался картиной могучего строя огромных галеонов. Сердца моряков и епископа переполняла гордость за несокрушимую матч берега Великой Испании. До вечера адмирал рассчитывал насквозь пройти пролив змея, войти в залив Пария, высадить десант и ночью начать штурм крепости. Совершенно неожиданно со стороны хвоста колонны послышалась стрельба, как будто из полевой пушки. Затем басом рявкнули два морских орудия. Это было странно. Никаких чужих кораблей в море с флагмана не заметили. Гранд-адмирал напряженно вслушивался в звуки боя. Часто стреляли малокалиберные пушки. Несколько раз громыхнули орудия галеонов. Их звук адмирал хорошо знал. Через полчаса стрельба стихла. Второй от конца галеон, до которого осталось чуть больше полумили, воспользовавшись тем, что концовой корабль шел вправо, дал залп почти в упор. Поскольку катер лежал в быстрой циркуляции, испанцы в цель не попали, но два всплеска встали в каких-то двух десятках метров за кормой. Угольников решил, что больше так рисковать не стоит. Если с такого расстояния испанцы дадут бортовой залп, то могут и попасть. Катер отошел от концового корабля уже больше, чем на Мирю, когда комендоры, развернувшегося бортом Галеона, дали таки полный бортовой залп. И, к счастью, они не учли большой скорости расхождения, достигавшей 15 узлов. Все восемь всплесков встали за кормой, один в опасной близости справа по борту. Все это время командир БЧ-2 Банагель молотила сколочными по галеону, целясь в палубу, поскольку снаряды на такой дистанции летели навесом. Командир приказал Банагелю экономить снаряды, поскольку испанцев было очень много, и они демонстрировали весьма высокую стойкость к артобстрелу. Поэтому пушка стреляла всего пару раз в минуту, когда катер вставал на ровный киль, перевалив через очередную волну. Наконец, кормовая мачта галеона завалилась, остальные паруса заходили ходуном. Видимо, снаряд таки попал в мачту, либо осколки перебили фиксирующие ее тросы. Разрывав дистанцию от ставшего неуправляемым галеона до двух миль, альбатрос один развернулся и двинулся догонку за следующим кораблем колонны. На поврежденном галеоне матросы спускали паруса. Угольников запросил расход снарядов. Оказалось, истратили 56 штук, из них в цель попали около трети, то есть, чтобы застопорить галеон, потребовалось около двух десятков попаданий. Вся процедура заняла 27 минут. Все же легкие снаряды пушченки, сорокопятки, против тоннного галеона были слабоваты. Самое противное, что издали они не пробивали борта, а подойти ближе испанцы не позволяли. Лейтенант доложил результаты боя командиру дивизиона. Тот, в свою очередь, проинформировал его, что «Альбатрос-3» сможет присоединиться к «Веселью» через 66 минут, а еще через 50 минут подойдет сторожевик Кушаков. Сигнальщик доложил, что флагман эскадры кадры поворачивает вправо на 45 градусов. Угольников сделал вывод, что флагман решил посмотреть, что за пальба идет в хвосте колонны, а заодно перейти от материкового берега поближе к Тринидаду. Обработав полученные от Комдива данные, Иглесиас сообщил, что при сохранении испанцами курса на 3 сможет перехватить эскадру в пяти милях от берега Тринидада, а ушаков всего в двух. И это при том, что испанцы теперь идут курсом бакштаг, а не Фордвинд, и скорость их упала до трех узлов до берега острова испанцам Осталось два с половиной часа хода. Вскоре катер догнал колонну и пристроился в полутора с небольшим милях позади концевого корабля. Угольников приказал стрелять зажигательными, в надежде, что пожары могут вызвать взрывы пороха, складированного у орудий. При большом угле возвышения снаряды перелетят через высокую кормовую надстройку Галеона и разбрызгают горючую смесь по палве, сожгут паруса и такелаж. Испанский адмирал свое дело знал. закончивший поворот на новый курс испанцы начали перестраиваться в строй пеленга, уходя влево от курса флагмана. Теперь сближаться с колонной стало еще более опасно. При сближении по катеру смогут стрелять кормовые батареи сразу нескольких кораблей. Расстреляв два десятка снарядов, Беннагель добился успеха, на испанца загорелись паруса. Скорость его упала. Угольников снова приказал дать полный ход и принять влево, обходя потерявший ход Галеон на безопасной дистанции. Пока Батрус обгонял потерявшего ход испанца. Артиллеристы долбили его, чередуя зажигательными зажигателями осколочные снаряды, чтобы помешать экипажу тушить пожары. Поэтому кораблю отстреляли шесть десятков снарядов них почти половину в цель. Артиллеристы постепенно успокоились и стали попадать чаще. С палубы галеона валил черный дым, горящий огне смеси. Паруса у него остались только на фок мачте. За час боя катерникам удалось притормозить два галеона. На связь вышел командир Альбатроса-3. Он уже отчетливо наблюдал паруса эскадры. Угольников предложил ему обогнать колонну занять позицию впереди флагмана и попытаться выбить его из строя. Посоветовал сразу использовать дожигатели и снаряды. Слушавший диалог комдив подтвердил команду. Минут через десять сигнальщик доложил, что видит катер, идущий на обгон колонны. Альбатрос один, между тем, обогнул почти остановившийся галеон и устремился в догонку за третьей жертвой. Опять пристроился ей в хвост и начал расправу. — О, черт! — подумал Угольников. — Было бы время, всех бы испанцев тормознули. Но времени не было. Флагман эскадры уже миновал середину пролива. Минут через пятнадцать от головы колонны тоже послышалась пальба. В в десяти на востоке уже просматривались паруса. Ушаков спешил на всех парах и под всеми парусами. Из-за расходов еще полсотни снарядов Банагель остановил третий галеон. Командир тройки Косяков доложил по радио, что флагман вывалился из строя и тушит пожары. Косяков начал обработку второго мотолота. Испанцам осталось до берега всего полторы мили. До подхода Ушакова Альбатроса обездвижили еще по одному испанцу. Наконец, появившийся на поле боя Ушаков вышел на траверс оказавшегося головным третьего испанца, спустил паруса, лихо развернулся и загрохотал обеими своими пушками. Все же 90 миллиметров и 76 миллиметров — это вам не жалкие 45. Вес снаряда в 8 и в 5 раз больше. На разнице в весе взрывчатой начинки снаряда еще больше. К тому же, как артиллерийская платформа, 400-тонный сторожевик был куда устойчивее маленьких 50-тонных катеров. После пары пристрелочных выстрелов, артиллеристы сторожевика все снаряды клали точно в цель. Фугасные снаряды пробивали борт и взрывались внутри корпуса. Двенадцати выстрелов пушек сторожевика хватило, чтобы галеон пылал с носа до кормы, как пионерский костер. От ушений пожара экипажем дела вообще не шло. Испанцы прыгали с бурта в воду. Через полчаса канонада в конце эскадр стихла. Гранд-адмирал приказал повернуть вправо на 4 румба, чтобы посмотреть, что же делается в хвосте колонны. Очевидно, пришельцы все же обнаружили эскадру. Новый курс должен был через 4 часа вывести эскадру под берег Тринидада. Все идущие за флагманом на дистанции в один кабельтов Мотелоты легли на новый курс через четверть часа. В хвосте колонны. Возобновилась пальба. Теперь обладавший острым зрением адмирал увидел в паре миль за концевым галеоном совсем маленький кораблик, как показалось адмиралу размером с крупный рыбацкий баркас. Кораблик шел без парусов и явно преследовал колонну. На его баке часто, раза два в минуту, сверкали вспышки. Один галеон со спущенными парусами дрейфовал в двух милях позади кораблика. Адмирал понял, что нагло расстреливает концевой корабль, пользуясь скорострельностью своей пушки, при этом прикрываясь от других кораблей эскадры корпусом концевого галеона. Адмирал распорядился сигнальными флагами, передать всем кораблям приказ перестроиться влево в строй перинга. Маталот дисциплинированно принял влево, выходя на левую раковину флагмана. За ним маневр повторили все корабли эскадры. Пока колонна перестраивалась, на концовом корабле начался пожар. С него густо повалил черный дым. Вскоре пламя охватило паруса, галеон потерял ход. Мелкий многолец взял влево, обходя горящий галеон, скрываясь с глаз за колонной, явно намереваясь пристроиться в корму третьему галеону. Неожиданно внимание адмирала привлек крик наблюдателя с Марса грот мачтой. Приглядевшись в направлении, которое указывал рукой наблюдатель, он заметил в милях в пяти еще один, такой же маленький кораблик. Тот стремительно догонял эскадру. Не прошло и получаса, как кораблик догнал флагмана, проходя в двух милях по правому борту. Теперь адмирал хорошо его рассмотрел. Парусов на нем совсем не было. Мачт тоже. Посередине совершенно плоской палубы виднелась невысокая надстройка. На баке просматривалась крохотно-тонкая пушка. На корме еще одна, еще меньшая. На палубе и надстройке стояли десяток моряков. Адмирал не верил своим глазам. Неужели такая мелочь только что за какой-то час вывела из строя два огромных галеона? Капитан корабля попросил разрешения обстрелять наглеца. Адмирал не разрешил. Дистанция была слишком велика. Кораблик вдруг сбросил скорость и взял влево, сокращая дистанцию. Когда он вышел на траверс Галеона, до него осталось примерно полторы мили. — Вот теперь огонь! — скомандовал адмирал. Сперва громыхнула одна пушка, недолет примерно на кабельтов. Затем грянул залп. Всплески встали вокруг кораблика в основном с недолетом. На баке кораблика сверхнуло, но самого борта Галеона взметнулся всплеск. Причем намного раньше, чем долетел звук выстрела. Об этом в докладах вице-короля тоже говорилось. Но грант адмирал не поверил. Канониры откатили пушки и принялись банить стволы. Кораблик принял вправо, увеличивая дистанцию. Потом снова встал на параллельный курс. Снова сверкнула его пушка. На палубе галеона раздался взрыв. Несколько матросов упали. Палуба на полтора паса вокруг места взрыва Вспыхнуло и загорелось ярким пламенем с густым черным дымом. Кораблик стрелял не ядрами, а зажигательными бомбами, начиненными чем-то похожим на греческий огонь. Капитан приказал тушить пожар. Матросы, кидая за борт ведра на веревках, попытались залить огонь. Следующие три взрыва на палубе тоже вызвали пожары. Проклятый кораблик стрелял исключительно метко хотя пара ядер дали перелеты. Адмирал приказал вывести из трюма пехотинцев на тушение пожаров в помощь матросам. Затем три раза подряд на палубе рвануло значительно сильнее. Эти бомбы пожаров не вызвали, зато каждая убила и ранила десятка по полтора моряков и пехотинцев. Бомбы давали тучу мелких осколков. Один из них впился в ограждение Юта прямо перед адмиралом. Очередной зажигательный снаряд разорвался на вантах. Облитые горючей жидкостью канаты вспыхнули. Другой снаряд попал в мачту и зажег паруса. Пожары не успевали тушить. На палубе лежали десятки убитых и заживо горящих раненых. Новые очаги возгорания появлялись прежде, чем команда успевала потушить старые. Очаги пожара сливались, постепенно захватывая всю палубу. Шлюпки правого борта уже горели. Капитан приказал сбрасывать за борт бочонки с порохом. Стало ясно, что второй залп артиллеристы дать не смогут. Галеон был обречен. Моряки и пехотинцы начали прыгать за борт. Адмирал приказал спускать шлюпки левого борта. В ближайшую к шлюпку предложил спуститься епископу и секретарю армады с журналом приказов, а затем спустился по шторм трапу сам. Капитану и офицерам корабля пришлось применить оружие, чтобы не допустить к трапу команду. Матросы принялись грести в сторону от Галеона». Все оставшиеся испанцы в количестве пяти штук полными бортовыми залпами грохотали по новому грозному противнику. Но ближе полутора миль Ушаков к ним не подходил. Достать его они так и не смогли. Между тем, обездвиженные катерами испанцы погасили пожары, кое-как починили такелаж и помаленьку ковыляли к берегу Тринидада. Принявший командование группой кораблей командир Ушакова Старлей Лукошкин приказал Альбатаросам заняться под подранками. Второго испанца Ушаков взорвал. Его тяжелые фугасные снаряды, видимо, взорвали крють камеру. Однако, сшедшие в строю Перенга испанцы, прикрываясь справа избиваемыми Ушаковым кораблями, продолжали идти к близкому уже берегу. Сунуться им на перерез Ушаков уже не мог, не подставляясь под бортовые залпы в упор. Два галеона. Успели приткнуться к мели, и прежде чем Ушаков успел их серьезно повредить. Еще один выбросился на мель, уже пылая факелом. Однако легко высадить пехоту на берег Ушаков испанцам не дал. Распределив цели орудием Григорьев снес с палуб галеонов все шлюпки. Досадка галеонов превышала 3 метра. Плавать большинство испанцев не умели. Так что на берег они десантировались под артиллерийским огнем на подручных плавсредствах и в основном без оружия. Ушаков продолжал расстреливать десант и на берегу. Немало солдат и матросов остались лежать на коралловом песке пляжа, прежде чем остальные скрылись в лесу. Катерники устроили тяжелую жизнь оставшимся шести галеонам. Четыре из них сгорели, а два сумели доползти до берега. Получив сообщение о высадке на берег, до шести сотен испанцев Администратор Тринидада Легат Мелехин направил к месту высадки пограничников, временное ополчение и гвардейские батальоны. Сдавшие лес как все пять пальцев, араваки до конца дня выловили почти всех испанцев. Сопротивление деморализованного воинства практически не оказывало. Остальных отловили на следующий день. Среди выловленных в море пленных Оказались гранд-адмирал Диего Фернандес и епископ Лас-Касос. Руководство Армады спаслось с флагманского галеона на шлюпке. Всего на суше и с воды взяли почти полторы тысячи пленных.